Глава восьмая. Трактат о Смердякове. Во-первых, откуда взялась возможность подобного подозрения? Начал с этого вопроса ипалит Кирильч. Первый, крикнувший, что убил Смердяков, был сам подсудимый в минуту своего ареста, и однако не представившийся с самого первого крика своего. И до самой седь минуты сюда ни единого факта в подтверждении своего обвинения и не только факта, но даже сколько-нибудь сообразного с человеческим смыслом намёка на какой-нибудь факт. Затем подтверждают обвинение это только три лица: оба брата подсудимого и госпожа Светлова. Но старший брат подсудимого объявил своё подозрение только сегодня, в болезни, в припадке бесспорного ума и ступления и горячки. А прежде, во все 2 месяца, как нам положительно это известно, совершенно разделял убеждение о виновности своего брата, даже не искал возражать против этой идеи. но мы этим займёмся особенно ещё потом. Затем младший брак подсудимого нам объявляет девяти часам, что фактов в подтверждении своей мысли о виновности Смирдикова не имеет никаких, ни малейших. А заключает так: лишь со слов самого подсудимого и по выражению его лица Да, это колоссальное доказательство было дважды произнесено Давиче и его братом. Госпожа же Светлова выразилась даже: "Может быть, и ещё колоссальнее. Что подсудимый вам скажет, тому и верьте. Не таков человек, чтобы солгал". Вот все фактические доказательства на смерти Кова от этих трёх лиц. слишком заинтересованных в судьбе подсудимого. И между тем обвинение на Смердякова ходило и держалось и держится. Можно этому поверить, можно это представить. Тут и Полит Кирелч нашёл нужным слегка чертить характер покойного Смердякова, прекратившего жизнь свою в припадке болезненного ума иступления и помешательства. Он представил его человеком слабоумным с зачатком некоторого смутного образования, сбитого с толку философскими идеями не под силу его уму и испугавшегося иных современных учений о долге и обязанности, широко преподанных ему практически бесшабашною жизнью покойного его барина А может быть, и отца Фёдора Павлыча, а теоретически разными странными философскими разговорами со старшим сыном барина Иваном Фёдоровичем, охотно позволявшим себе это развлечение, вероятно, от скуки или от потребности на смешки, не нашедшей лучшего приложения. Он мне сам рассказывал о своём душевном состоянии в последние дни своего пребывания в доме своего барина, пояснил Ипалит Кирильч. Но свидетельствуют о том же и другие: сам подсудимый, брат его и даже слуга Григорий. То есть все те, которые должны были знать его весьма близко. Кроме того, Удручённый падучею болезнью, Смирдиков был труслив как курица. Он падал мне в ноги и целовал мои ноги, сообщал нам сам подсудимый в ту минуту, когда ещё не сознавал некоторые для себя невыгоды в таком сообщении. Это курица в падучей болезни выразился он про него своим характерным языком. И вот его-то подсудимый, о чём и сам свидетельствует, выбирает в свои доверенные и запугивает настолько, что тот соглашается наконец служить ему шпионом и переносчиком. В этом качестве домашнего соглядатая он изменяет своему барину, сообщает подсудимому и о существовании пакета с деньгами. и про знаки, по которым можно проникнуть к барину, да и как бы он мог не сообщить. «Убьют-с! Видел прямо, что убьют меня-с!» — говорил он на следствии, трясясь и трепеща даже перед нами, несмотря на то, что запугавший его мучитель был уже сам тогда под арестом и не мог уже прийти наказать его. Подозревали меня всякую минутус, сам в страхе и трепете, чтобы только их гнев утолить, спешил сообщить им всякую тайну, чтобы тем самым невинность мою перед ними видеть могли-с, и живого на покаяние отпустились. Вот собственные слова его. Я их записал и запомнил, как закричит бывало на меня. Я так на коленке перед ним и пойду, будучи высокочестным от природы своей молодым человеком, и войдя тем в доверенность своего барина, отличившего в нём эту честность, когда тот возвратил ему потерянные им деньги, несчастный смердиков надо думать, страшно мучился раскаянием в измене своему барину, которого любил как своего благодетеля. Сильно страдающие от падучей болезни, по свидетельству глубочайших психиатров, всегда наклонны к беспрерывному и, конечно, болезненному самообвинению. Они мучаются от своей виновности в чём-то и перед кем-то, мучаются угрозами совести. часто даже без всякого основания преувеличивают и даже сами выдумывают на себя разные вины и преступления. И вот подобный-то субъект становится действительно виновным и преступным от страху и от запугивания. Кроме того, он сильно причувствовал, что из слагающихся на его глазах обстоятельств Может выйти нечто недоброе. Когда старший сын Федора Павловича, Иван Федорович, перед самою катастрофой уезжал в Москву, Смердяков умолял его остаться, не смея, однако же, по трусливому обычаю своему высказать ему все опасения свои в виде ясном и категорическом. Он лишь удовольствовался намёками, но намёков не поняли. Надо заметить, что в Иване Фёдоровиче он видел как бы свою защиту, как бы гарантию в том, что пока тот дома, то не случится беды. Вспомните выражение в пьяном письме Дмитрия Карамазова: "Убью старика, если только уедет Иван" Стала вид присутствия Ивана Фёдоровича казалось всем как бы гарантией тишины и порядка в доме. И вот он-то и уезжает. А Смирдяков тот же почти через час по отъезде молодого барина упадает в падучей болезни. Но это совершенно понятно. Здесь надо упомянуть, что удручённый страхами и своего рода отчаянием Смирдяков В последние дни особенно ощущал в себе возможность приближения припадков в подучий, которая и прежде всегда случалась с ним в минуты нравственного напряжения и потрясения. День и час этих припадков угадать, конечно, нельзя, но расположение к припадку каждый эпилептик ощутить в себе может заранее. Так говорит медицина. И вот только что съезжает со двора Иван Федорович, как Смердяков, под впечатлением своего, так сказать, сиротства и своей беззащитности, идет за домашним делом в погреб, спускается вниз по лестнице и думает, будет или не будет припадок, а что коль сейчас придет? И вот именно от этого настроения, от этой мнительности, от этих вопросов и схватывает его горловая спазма, всегда предшествующая падучей, и он летит стремя глаз бессознания на дно погреба. И вот в этой самой естественной случайности ухищряются видеть какое-то подозрение. какое-то указание, какой-то намёк на то, что он нарочно притворился больным. Но если нарочно, то является тотчас вопрос, для чего же? Из какого расчёта? С какой же целью? Я уже не говорю про медицину. Наука здесь вся те лжёт, наука ошибается. Доктора не сумели отличить истину от притворства. Пусть пусть Ну, ответьте же мне, однако, на вопрос, для чего ему было притворяться? Не для того ли, чтобы, замыслив убийство, обратить на себя случившимся припадкам заранее и поскорее внимание в доме? Видите ли, господа присяжные заседатели, в доме Фёдора Павловича в ночь преступления было и пребывало пять человек. Во-первых, сам Фёдор Палч. Но ведь не он же убил себя, это ясно. Во-вторых, слуга его Григорий. Но ведь того самого чуть не убили. В-третьих, жена Григория, служанка Марфа Игнатьевна. Но представить её убийцей своего барина просто стыдно. Остаются стало быть на виду два человека: подсудимый и Смирдиков. но так как подсудимый уверяет, что убил не он, то стало быть, должен был убить Смердяков. Другого выхода нет, ибо никого другого нельзя найти. Никакого другого убийцы не подберёшь. Вот. Вот стало быть, откуда произошло это хитрая и колоссальные обвинения на несчастного вчера покончившего с собой идиота именно только потому одному что другого некого подобрать будь хоть тень хоть подозрения на кого другого на какое-нибудь шестое лицо то я убеждён что даже сам подсудимый постыдился бы показать тогда на смердикова а показал бы на это шестое лицо ибо обвинять смердыкова в этом убийстве есть совершенно и абсурд господа оставим психологию оставим медицину оставим даже самую логику обратимся лишь к фактам к одним только фактам и посмотрим что скажут нам факты Убил Смердяков, но как? Один или в сообществе с подсудимым? Рассмотрим сперва первый случай, то есть, что Смердяков убивает один. Конечно, если убил, то для чего же нибудь? Из какой-нибудь выгоды? Но не имея ни тени мотивов к убийству из таких, какие имел подсудимый, то есть ненависти, ревности и прочей-прочей, Смердяков, без сомнения, мог убить только лишь из-за денег, чтобы присвоить себе именно эти три тысячи, которые сам же видел, как барин его укладывал в пакет. И вот, замыслив убийство, он заранее сообщает другому лицу, и к тому же в высочайшей степени заинтересованном лице, именно подсудимому, все обстоятельства о деньгах и знаках. Где лежит пакет? Что именно на пакете написано? Чем он обёрнут? А главное, главное сообщают про эти знаки, которыми к барину можно пройти. Что же он прямо, чтобы выдать себя, это делает? Или чтобы найти себе соперника, который, пожалуй, и сам пожелает войти и приобрести пакет. Да скажут мне, но ведь он сообщил от страху. Но как же это? Человек, не смекнувший задумать такое бесстрашное и зверское дело и потом исполнить его. сообщает такие сведения, которые знает только он в целом мире, и о которых, если бы только он об них умалчал, никто и не догадался бы никогда в целом мире. Нет. Уж как бы ни был труслив человек, а уж если такое дело задумал, то уж и ни за что бы не сказал никому, по крайней мере, про пакеты, про знаки. Хиба это значило бы вперёд, в чего себя выдать? Что-нибудь выдумал бы нарочно, что-нибудь наогал бы другое, если уж от него непременно требовали известий, а уж об этом бы умалчал. Напротив, повторяю это. Если б он промолчал хоть только об деньгах, а потом убил и присвоил эти деньги себе, то никто бы никогда в целом мире не мог обвинить его, по крайней мере, в убийстве для грабежа. Ибо денег этих ведь никто, кроме него, не видал. Никто не знал, что они существуют в доме. Если бы даже и обвинили его, то непременно сочли бы, что он из другого какого-нибудь мотива убил. но так как мотивов этих за ним никто предварительно не приметил, а все видели напротив, что он барином любим, почтён бариновой уверенностью, то, конечно бы его последнего и заподозрили. А заподозрили бы прежде всего такого, который бы имел все эти мотивы, кто сам кричал, что имеет эти мотивы. то их не скрывал, перед всеми обнаруживал. Одним словом заподозрили бы сына убитого Дмитрия Фёдоровича. Смердяков бы убил и ограбил, а сына бы обвинили. Ведь Смердякова убийца уж, конечно, было бы. Это выгодно. Но так вот этому-то сыну Дмитрию Смердяков, замыслив убийство, и сообщает вперёд про деньги, про пакет и про знаки. Как это логично? Как это ясно? Приходит день замышленного Смердяковым убийства, и вот он летит с ног, притворившись в припадке подучей болезни. Для чего? Для чего? уж, конечно, для того, чтобы, во-первых, слуга Григорий, замысливший своё лечение и видя, что совершенно некому стеречь дом, может быть, отложил бы своё лечение и исчел караулить. Во-вторых, конечно, для того, чтобы сам Барин, видя, что его никто не караулит, и страшно опасаясь прихода сына, чего не скрывал Усу гобил свою недоверчивость и свою осторожность наконец и главное, конечно, для того, чтобы его Смердякова, разбитого припадком, тотчас же перенесли из кухни, где он всегда отдельно ото всех ночевал, и где имел свой особенный вход и выход в другой конец флигеля, в комнатку Григория. к ним обоим за перегородку в трёх шагах от их собственной постели как всегда это бывало спокон века чуть только его разбивало подучи по распоряжению барина и сердебольной Марфы Игнатьевны там лёжа за перегородкой он вероятнее всего чтобы вернее изобразиться больным начнёт конечно стонать То есть будить их всю ночь, как и было по показанию Григория и жены его. И всё это, всё это для того, чтобы тем удобнее вдруг встать и потом убить барина. Но скажут мне, может быть, он именно притворился, чтобы на него как на больного не подумали. а подсудимому сообщил про деньги и про знаки именно для того, чтобы тот соблазнился и сам пришёл и убил. И когда видите ли, тот, убив, уйдёт и унесёт деньги. И при этом, пожалуй, и нашумит, нагремит, разбудит свидетелей. Тот тогда, видите ли, встанет из смердыков, пойдёт. Ну, что же делать? Пойдёт. А вот именно пойдёт в другой раз убить барина и в другой раз унести уже унесённые деньги. Господа, вы смеётесь. Но мне самому стыдно делать такие предположения. А между тем представьте себе это. Именно ведь подсудимый это самое и утверждает. После меня, дескать, когда я уже вышел из дому, повалив Григория, и надел о в тревоги, он встал, пошёл, убил и ограбил. Что я и не говорю про то, как бы мог Смирдиков рассчитать это всё заранее и всё предузнать как по пальцам. То есть, что раздражённый и бешеный сын придёт единственно для того только чтобы почтительно заглянуть в окно и обладая знаками отретироваться, оставив ему Смердякову всю добычу. Господа, я серьёзно ставлю вопрос. Где тот момент, когда Смердяков совершил своё преступление? Укажите этот момент, ибо без этого нельзя обвинять А может быть, подучче было настоящее. Больной вдруг очнулся, услыхал крик, вышел. Ну и что же? Посмотрел да и сказал себе: "Да и пойду убью барина". Да почему он узнал, что тут было? Что тут происходило? Ведь он до сих пор лежал в беспамятьстве. А впрочем, господа, есть предел и фантазии. Такс. скажу тонкие люди. А ну как оба были в согласии? А ну как они это оба вместе убили и денежки поделили? Ну тогда как же? Да, действительно, подозрение важное. И, во-первых, тот чеж же колоссальные улики его подтверждающие. Один убивает и берёт все труды на себя, а а другой сообщник лежит на боку, притворившись в подучий. Именно для того, чтобы предварительно возбудить во всех подозрения, тревогу в барине, тревогу в Григории. Любопытно, из каких мотивов оба сообщника могли бы выдумать именно такой сумасшедший план? Но, может быть, Это было вовсе не активное сообщество со стороны Смердякова, а, так сказать, пассивное и страдальческое. Может быть, запуганный Смердяков согласился лишь не сопротивляться убийству и, предчувствуя, что его же ведь обвинят, что он дал убить барина, не кричал, не сопротивлялся, заранее выговорил себе у Дмитрия Карамазова Позволение пролежать это время как бы в потучий, а ты там убивай себе как угодно. Моя изба с краю. Но если и так, то так как и опять-таки это потучие должна была произвести в доме переполох, предвидя это, Дмитрий Карамазов уж никак не мог бы согласиться на такой уговор. Но я уступаю. Буштон согласился. Так ведь всё-таки вышло бы тогда, что Дмитрий Карамазов убийца, прямой убийца изотчинщик, а Смердяков лишь пассивный участник, да и не участник даже, а лишь попуститель от страха и против воли. Ведь суд-то это бы уже непременно мог разлечить. И вот Что же мы видим? Только что арестовали подсудимого, как он мигом сваливает всё на одного Смирдикова и его одного обвиняет. Не в соучастие с собой обвиняет, а его одного. Один, дескать, он это сделал. Он убил и ограбил, его рук дело. Ну что это за сообщники? которые тотчас же начинают говорить один на другого. Да это никогда не бывает. И заметьте, какой риск для Карамазова. Он главный убийца, а тот не главный, тот только попуститель и пролежал за перегородкой, и вот он сваливает на лежачего. Так ведь тот, лежачий-то, мог рассердиться. И из-за одного только самосохранения Поскорее объявить правду истинную Оба, дескать, участвовали Только я не убивал А лишь дозволил и попустил от страху Ведь он же Смердяков Мог понять, что суд Тотчас бы различил степень его виновности А стало быть, мог и рассчитать Что если его и накажут то ни сравнинно ничтожнее, чем того главного убийцу, желающего всё свалить на него. Но тогда стало быть, уж по неволе сделал бы признание. Этого мы, однако же, не видали. Смердякув и не заикнулся о соучастии, несмотря на то, что убийца твёрдо обвинял его. и все время указывал на него, как на убийцу единственного, мало того. Смердяков же и открыл следствию, что о пакете с деньгами и о знаках сообщил подсудимому он сам, и что без него тот и не узнал бы ничего. Если б он был действительно в сообщничестве и виновен, сообщил были он так легко об этом следствии то есть что это всё он сам сообщил подсудимому напротив стал бы запираться и уж непременно искажать факты и уменьшать их но он не искажал и не уменьшал так может делать только невинный не боящийся что его обвинят в соучастии и вот он в припадке болезненной меланхолии от своей подучей и от всей этой разразившейся катастрофы вчера повесился. Повесившись, оставил записку, писанную своеобразным слогом. «Истребляю себя своею волей и охотой, чтобы никого не винить». Но чтоб ему прибавить в записке «Убийца я, а не Карамазов!» Но этого он не прибавил. На одно совести хватило, а на другое... Нет. И что же, давеча сюда, в суд, приносят деньги. Три тысячи рублей. Те самые, дескать, которые лежали вот в этом самом пакете. что на столе с вещественными доказательствами получил дескать вчера от Смердякова. Но вы, господа присяжные заседатели, сами помните грустную давящую картину. Я не возобновлю подробностей, однако же позволю себе сделать лишь два-три соображения. Выбирая из самых незначительнейших Именно потому, что они незначительны, а, стало быть, не всякому придут в голову и забудутся. Во-первых, и опять-таки, от угрызения совести Смердяков вчера отдал деньги и сам повесился, ибо без угрызений совести он бы денег не отдал. И уж, конечно, только вчера вечером в первый раз признался Ивану Карамазову в своем преступлении, как объявил и сам Иван Карамазов. Иначе зачем бы он молчал до сих пор? И так он признался. Почему же, опять повторю это, в предсмертной записке не объявил нам всей правды? зная, что завтра же для безвинного подсудимого страшный суд, одни деньги ведь не доказательство. Мне, например, и ещё двум лицам в этой зале совершенно случайно стало известно ещё неделю назад один факт, именно что Иван Фёдорович Карамазов посылал в губернский город для размена Два пятипроцентные билета по пяти тысяч каждой, всего стало быть на десять тысяч. Я только к тому, что деньги у всех могут случиться к данному сроку, и что, принеся три тысячи, нельзя доказать непременно, что это вот те самые деньги, вот именно из того самого ящика или пакета. Наконец, Иван Карамазов... получив вчера такое важное сообщение от настоящего убийцы, пребывает в покое. Но почему бы ему не заявить об этом тотчас же? Почему он отложил все до утра? Полагаю, что имею право догадываться почему. Уже неделю как расстроенный в своем здоровье, сам, признавшийся доктору и близким своим, что видит в видении, что встречает уже умерших людей на каноне белой горячки, которая сегодня именно и поразила его. Он внезапно узнав о конце Смердякова, вдруг составляет себе следующее рассуждение: человек мёртв, На него сказать можно о брата спасу. Деньги же есть у меня. Возьму поочку и скажу, что Смердиков пред смертью мне отдал. Вы скажете это нечестно. Хоть на мёртвого, но нечестно же лгать даже и для спасения брата. Так. Ну а что, если он солгал бессознательно? Если он сам вообразил, что так и было, именно окончательно поражённый в рассудке своём известием об этой внезапной смерти лакея. Вы ведь видели, да, верхнюю сцену. Видели, в каком положении был этот человек? Он стоял на ногах и говорил: "Но где был ум его?" За давнишним показанием горячечного последовал документ письмо подсудимого к госпоже Верховцевой, писанное им за 2 дня до совершения преступления с подробной программой преступления вперёд. Но ну, так чего же мы ищем программу и её составителей? Точь в точь по этой программе и совершилось. И совершилось не кем другим, как ее составителем. Да, господа присяжные заседатели, совершилось как по писанному. И вовсе, вовсе мы не бежали почтительно и боязливо от отцова окошка, да еще в твердой уверенности, что у того теперь наша возлюбленная. Нет, это нелепо и неправдоподобно. Он вошел и покончил дело. Вероятно, он убил в раздражении, разгоревшись злобой, только что взглянул на своего ненавистника и соперника, но убив, что сделал, может быть, одним разом, одним взмахом руки, вооружённой медным пистолом, и убедившись затем уже после подробного обыска, что её тут нет, Он, однако же, не забыл засунуть руку под подушку и достать конверт с деньгами. Разорванная обложка которого лежит теперь здесь на столе с вещественными доказательствами. Я говорю к тому, чтобы вы заметили одно обстоятельство, по-моему, при характерное. Будь это опытный убийца, И именно убийца с целью одного грабежа но оставил ли бы он обложку конверта на полу в том виде, как нашли её под ли трупа? Ну будь это, например, Смирдиков, убивающий для грабежа. Да он бы просто унёс весь пакет с собой, вовсе не трудясь распечатывать над трупом жертвы своей. Так как знал наверно, что в пакете есть деньги. Ведь при нём же их вкладывали и запечатывали. А ведь уничтожил он пакет совсем, и тогда становится неизвестным, существовало ли ограбление. Я вас спрашиваю, господа присяжные, поступил ли бы так Смердяков? Оставил ли бы он конверт на полу? Нет. Еменно так должен был поступить убийца исступлённый. Уже плохо рассуждающий, убийца не вор и никогда ничего до тех пор не укравший, да и теперь-то вырвавший из-под постели деньги не как вор укравший, а как свою же вещь у вора укравшего, унесший. Ибо Таковы именно были идеи Дмитрия Карамазова об этих трех тысячах, дошедшей в нем до мании. И вот, захватив пакет, которого он прежде никогда не видал, он и рвет обложку, чтобы удостовериться, есть ли деньги. Затем бежит с деньгами в кармане, даже и подумать, забыв, что оставляет на полу колоссальнейшие на себя обвинения — в виде разорванной обложки. Всё потому, что Карамазов, а не Смердяков, не подумал, не сообразил, да и где ему? Он убегает. Он слышит вопль настигающего его слуги. Слуга хватает его, останавливает и падает, поражённый медным пистоном. Вот судимый соскакивает к нему вниз с жалости. представьте, он вдруг уверяет нас, что он соскочил тогда к нему вниз из жалости, из сострадания, чтобы посмотреть, не может ли ему чем помочь. Но такова ли эта минута, чтобы выказать подобное сострадание? Нет. Он соскочил именно для того, чтобы убедиться, жив ли единственный свидетель его злодеяния. Всякое другое чувство, всякий другой мотив были бы неестественны. Заметьте, он над Григорием трудится, обтирает ему платком голову и, убедясь, что он мертв, как потерянный, весь в крови, прибегает опять туда, в дом своей возлюбленной. Как же не подумал он, что он весь в крови и что его твой. Тотчас и завлечат. Но подсудимый сам уверяет нас, что он даже и внимания не обратил, что весь в крови. И это допустить можно. Это очень возможно. Это всегда бывает в такие минуты с преступниками. На одно адский расчет, а на другое не хватает соображения. Но он думал в эту минуту лишь о том, где она. Ему надо было поскорее узнать, где она. И вот он прибегает в её квартиру и узнаёт неожиданные и колоссальнейшие для себя известия. Она уехала в Мокрое со своим прежним, бесспорным